маэстра с достоинством кивнул рогами. Яга откашлялась. «Пойдут...» Все замерли. «Ты, ты и ты...» Сухонький пальчик ведьмы ткнул в лихо саламандру и соловья. «А мы...» Возмутились остальные. «Тебе, Никита Авдевич, от войска отлучаться нельзя. Вдруг смута какая...» Я сабелькой махать не умею, да и соловья подвинить кто-то должен. В неспокойные времена народ позоровать любит. Горыныч в эту дыру не пролезет. Кивнула ведьма на портал. А ты, Чебурашка, как министр финансов... Имею право на отдых. Тоже мне министр. Ни в одной загранкомандировке не побывал. Разбушевался Чебурашка. — Все рынки сбыто за границей, На откуп этой морде бессмертной отдали. Решено. Еду с ревизией И начинаю с Ближнего Востока. Заодно детишек освобожу. Чебурашка, волоча за собой портфель, Колобком подкатился к ударной группе, Отобранной егой, и стал в ее главе. — Да куда ты лезешь? — рассердилась ега Драться ведь не умеешь. Соловей свистнуть может, лихо глянуть, саламандра поджечь. А ты чего делать будешь? — Осуществлять общее руководство. — Тут ты! — маэстра пригласи сюда своих орлов. Пусть хоть чуть-чуть подучат наших командос. Это у нас тут пока спокойно, а на Востоке я слышала, бандюков полно. Караваны грабить, безобразничают. Может, и их пошлем? — оживился Никита Авдевич. — Со мной во главе. — Нельзя, — скривилась яга. У них и так дел не в проворот. Это да, — согласился воевода. Но вот ежели к этому делу подойти с другой стороны, подойти к делу с другой стороны ведьма ему не дала, нетерпеливо отмахнувшись. Ей было не до него. Маэстро уже ввел в зал свою бригаду. Критически осмотрев ударную группу «Коммандос-тридевятого», он повернулся к своим качкам и отдал короткий приказ заплачайтесь Качки беспрекословно подчинились. одевайтесь Также немногословно распорядился он, кивая на груду одежды ударной группе. Группа тоже не стала возражать. Под тяжестью кожаной куртки, браслетов и гаек, не считая тяжеленного портфеля, чебурашку закачала то в вашей команде за бригадира я yeah. славо писынул министр финансов значит переговоры вести тебе предположим идет караван Маэстро сделал небрежный жест в сторону своей бригады стыдливо прикрывающий волосатыми руками очень важную для продолжения рода часть тела и вам нужно его «Что ты городишь?» — возмутилась яга. «Мы их папе помогать посылаем, а не караваны грабить». «Досмотреть!» — невозмутимо продолжил маэстро. «А вдруг там контрабанда? Начинай!» Чебурашка, подтянув полы куртки, дабы не споткнуться, слегка нагнулся вперед и как бурлак пыхтят натуги, поволок за собой портфель. По дороге его изрядно качало под тяжестью браслетов и гаек, но он все же дошел, боднув с разгону, главного караванщика в живот, или чуток пониже. Скорее всего, второе, так как главный караванщик встать после этого уже не смог. — Хм, неплохо, — удивился маэстро. Чебурашка полой куртки вытер выступивший на лбу пот и очень строго сказал. — Господа, прошу платить налоги. Качки затряслись, завибрировали и присоединились к главному караванщику, рухнув на пол. Зал тайных заседаний задрожал. Гоготали караванщики от души. «Я сказал что-нибудь не так?» Расстроился домовой. «Да черт тебя знает!» Почесал свою шорстку меж рогов маэстра «Из строя ты их вывел надолго, И как бы со смеху не померли». Качки оказались живучие. Они все-таки нашли в себе силы, принять вертикальное положение. — Ну, а ты как бы действовал? — спросила яга у инструктора. — Ну, приблизительно, как и чебурашка. Тут, правда, возможны варианты. Обычно это делается так. Определяешь вожака, главного в смысле. Подходишь к нему, спрашиваешь. — Ты меня уважаешь? И в репу со всего размаха. «Зачем?» — опасливо попятился Чебурашка. «Ну как зачем? Обычно все вопросы снимаются сразу». «Нет, мне методы Чебурашки больше нравятся», — пожевала губами яга. «Пожалуй, он и впрямь там лишний не будет». «Ну что, готовы?» «Так точно!» — интерпортовала ударная группа. Ну, тогда Чебурашка, боясь, что его перейдет, рванул вперед, забыв подтянуть полы куртки. Споткнулся, попытался затормозить, схватившись за какой-то рычаг диковинной установки кощея и все-таки ввалился внутрь вместе с этим рычагом. Портал жалобно пискнул, полыхнул и осыпался горсткой пепла, нестерпимо воняющей с жженой изоляции. — Тьфу, блин! — взбесилась яга. — Вечно этот пляшевый на запчастях экономит. Наверняка в Китае детали заказывал. Не мог к Вакуле обратиться. — да Наш кузнец за лишнюю чарку что угодно выкует. Тридевятый синдикат грустно посмотрел На порушенный портал и перевел взгляд на ягу. но что делать будем? — Чую, Ближний Восток, место гиблое, — Изрекла ведьма. — Горыныч, заправляй баки. Пойдем всем миром нашим нечистым Порядок наводить, дорожка дальняя, А поспеть надо вовремя.